После шабаша я заболела. Не знаю, что было тому виной. Может, жертвенный алтарь был слишком холодным и сырым. Или меня продуло, когда я на всех парах удирала от вражеских ведьм. Или же, скорее всего, впускать в своё тело злобных призраков даже на пару мгновений, чревато последствиями. Я неделю провалялась в кровати. Меня бросало в жар, от которого плавилось тело. А потом я просыпалась с криками и в холодном поту. Юлька бегала вокруг меня то с компрессами, то с малиновым чаем. Я безропотно выпивала все таблетки и сиропы, которые она мне подсовывала, и проваливалась в кошмары. Однако через неделю болезнь ушла. Меня слегка шатало, и мимо своего отражения в зеркале я прошмыгнула, зажмурившись, но лихорадка отступила. Я тщательно вымыла волосы, растёрла всё тело жёсткой мочалкой. Кажется, я заметно похудела. Жаль, запатентовать диету вряд ли удастся. Принимайте злобный призрак внутрь по чайной ложке и минус 5 килограммов за неделю вам обеспечено. Бонус — красочные яркие сны. Завернувшись в любимый халат и закрутив мокрые волосы в челму из полотенца, я спустилась вниз. Заглянула к амфибрахию, который тут же подгрёб под бледное пузо выкатившуюся монетку и воззрился на меня с явной тревогой. Потом зашла на кухню. Юлька топталась у плиты возле дымящегося кофейника. Свеженькая, как подснежник, в голубой пижаме и белом переднике, светлые волосы, небрежно заплетены в косу. Юлька обернулась на мои шаги и удивлённо воскликнула. «Зачем спустилась? Я бы отнесла тебе всё наверх». «Надоело болеть», — ответила я, усаживаясь на стул и пододвигая к себе чашку, в которую Юлька осторожно налила обжигающий кофе. «У нас есть чего поесть?» Может, супчика куриного? Я вчера сварила. А вот пирог. Попробуй вкуснотища. Я критически посмотрела на крохотный треугольник пирога на большом блюде. Отломила ложкой кусочек. Понятно, почему так мало осталось, — сказала я, проживав А то, — улыбнулась Юлька, усаживаясь рядом. Ты не представляешь, каких волевых усилий мне стоило не доесть последний кусок. И никогда не угадаешь, откуда он вообще взялся. Хоть не от амаранта угощения... Замерла я с ложкой рта. «Нет, перейду сразу к делу. Ерёма влюбился», — выболела Юлька. «Да ладно». Я едва не поперхнулась пирогом. «В кого? В тебя?» «Чур меня», — отшатнулась подруга. «К тебе мельничеха снова приходила, требовала приворотного зелья и мужика. Возмущалась, тут шумела. Я Ерёму попросила, чтобы он её угомонил. Ну и вот». «Теперь она нам пироги носит и булочки с пылу с жару. Я за неделю два кило набрала». Боже мой, я расплылась в улыбке. Представляю, как она о нём говорит в этой своей манере. Одноглазый, но злобный, агрессивный, зато молчун. Ерёма расцвёл, как майская роза. Стал спокойнее, радостнее. Я случайно подслушала, как они прощались. Он говорил, что повязку носит, чтобы не ослепнуть от её красоты. Юлька сентиментально вздохнула, а я нахмурила брови, пытаясь вызвать в памяти образ мельничихи. Помню, красоты там было очень много, не меньше сдобного центнера, припорошённого мукой. «Совет им да любовь», — вынесла я вердикт. «А как же они? Ерёма пост оставляет?» «Нет», — покраснела Юлька. «Они далеко не отходят». «Хм, октябрь заканчивается, впереди холода», — задумалась я. «А, впрочем, это их проблемы. Я Ерёму не держу». «Ну, согласись, он нам очень пригодился», — осторожно заметила Юлька. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Голова старой ведьмы, лежащая рядом с тыквой, и тёмные капли, стекающие на траву, уверенно держали лидерство в моих кошмарах. Главным конкурентом был только призрак бабули, скалящий зубы мне в лицо. «Ведьму он похоронил где-то в лесу», — продолжала подруга. Глория окопалась в своей пещере и пару дней не выходила. Наверное, стыдно было. Я её тренирую, показываю фотки волков и детей, учусь держиваться. Результаты пока так себе. Амфибрахи кота я кормила, поила. Грех, кстати, постоянно возле тебя лежал, пока ты болела. Я недоверчиво посмотрела на Юльку. А Брюс очень переживал по поводу тыкв, растоптанных ведьмами, говорила подруга. Ползал туда-сюда, иероглифы рисовал. Сейчас вроде успокоился. Я посчитала, осталось 45 тыкв. С запасом. Я кивнула. «Тыквы — следующий пункт программы. Шабаш можно вычеркнуть. Разок поучаствовала, и хватит. Больше меня туда и пирогами мельничихи не заманишь». Я с сожалением посмотрела на опустевшую тарелку. Подобрала пальцем крошки. «А вот ещё!» Юлька вынула из кармана белого, как облака передника, чёрный кулон ведьмы, положила его на стол. «Нашла в траве, представляешь? Вот было бы обидно, если бы он потерялся». «О, да», — протянула я, глядя в мерцающую искорками глубину. «Наверное, теперь и я должна тебе кое-что рассказать». После того, как я поведала в деталях о том, что произошло на шабаше, мы с Юлькой молча уставились на кулон. «Может, выкинуть его?» — предложила подруга. «А вдруг он попадёт в руки, кому не следует?» Выпустить бабулю, чтобы упокоилась с миром. У неё отсрочка от ада на год. Помнишь договор с Инкубом? Нам ещё злобного призрака тут не хватало в компанию к тёмному богу. Похоже, ты уже решила, что с ним делать. Юлька кивнула на кулон. Да, — сказала я. Ничего. Юлька вскочила со стола, принялась ходить туда-сюда по кухне. А внезапная доброта Амаранты, как ты её объяснишь? Никак. Может, она просто хотела насолить сестре? Да и вообще, зачем ей этот заговор? Она и так неплохо устроилась. А вот за твоё спасение было бы неплохо её отблагодарить, — задумалась Юлька. «Я бы не спешила записывать её в подружки», — сказала я. «Она ведьма. Теперь это очевидно. К тому же очень старая и хитрая. И что ты предлагаешь?» Юлька остановилась посреди кухни. «Что теперь? Пора собирать урожай». Я потянулась, стащила с головы полотенце, разобрала влажные волосы пальцами на пряди «Займёмся тыквами. У меня есть подробная инструкция, что с ними надо делать в последнюю ночь октября. И у нас осталось не так много времени». За последнюю неделю ощутимо похолодало. Ветер кружил жёлтые листья, утиный клин потянулся над лесом. Грех распушил шёрстку и сидел на заборе, нахохлившись, как старая ворона. Брюс выкапывал подсохшие стебли, ловко поддевая их зубчиками, Ерёма откатывал тыквы к крыльцу. На обычно непроницаемом лице охранника то и дело мелькала улыбка, стоило ему бросить взгляд на тропинку к деревне. Мы с Юлькой устроились на ступеньках с острыми ножиками в руках. По инструкции, найденной в книжке чудесницы, мы должны были освободить тыквы от мякоти, оставив в кожуре небольшие прорези. Я орудовала ножом, как мясник, не заботясь о художественной стороне дела. Куски тыквы рачительно складывала на деревянный поддон, сколоченный ерёмой. Узнав, что мы собираемся выбрасывать мякоть, он предложил отдать её мельничихе. «У Любомилы всё найдёт применение», — сказал он и снова быстро глянул за забор. Я попыталась выдать не очень пошлую шутку, но, по-видимому, болезнь не прошла бесследно, так что я просто кивнула. Тыквы уродились некрупные, зато оранжевые, как апельсины. Я воскребала внутренности, стараясь не слишком повредить внешнюю оболочку и складывала пустые тыквы сбоку от крыльца. Юлька же творила. Из-под её ножа на тыквах появлялись лица, и все со своим характером. Задорная девочка-тыковка с круглыми глазками, улыбкой и ямочками на щёчках. Тыквенный гном с бородой и мохнатыми бровями. Злобная тыква, распахнувшая рот во скале. «Узнаёшь?» Юлька повернула ко мне очередную тыкву с носом картошкой и повязкой на одном глазу. Я хмыкнула и положила тыкву Ерёму к остальным. Брюс ползал по грядке, сгребая сухие стебли и листья, разравнивая почву. Похоже, он стал совсем самостоятельным, научился принимать решения, не ожидая моих команд. Глория выкатилась из-за дома, осторожно понюхала тыквы. Резиновый нос сморщился складками, как голенище старого сапога. Она ткнулась мордой мне в плечо, и я вынула из кармана припасённую конфетку. «Ты её балуешь», — недовольно заметила Юлька. «Имею право», — ответила я. «Она в некотором роде моя племянница». «Страшноватая племяшка», — усмехнулась Юлька, погладив дракона по шершавой макушке. «Так и тётя тоже». Я помолчала, собираясь с духом. «Юлька, а тебя не напрягает, что, если верить Амаранте, я ведьма с большим потенциалом?» «Нет, не напрягает», — спокойно ответила подруга. «В твоём потенциале я никогда не сомневалась». «Но всё же во мне есть страшное зло, тёмная сторона». «Ой, сколько пафоса!» — фыркнула подруга. «Тоже мне тёмный властелин». «Слушай, Вася, в каждом человеке есть чёрная сторона. Совсем беленьких нет или очень-очень мало». «Ты один из самых добрых людей, которых я знаю. И я верю, что ты сможешь держать свою ведьму в узде. Если уж Глория учится самоконтролю, то в тебе всяко больше способности к обучению. Смотри». Она вытащила из-под попы пачку распечаток, сунула одну дракону под нос. Глория отшатнулась, хвост мелко задрожал. «Видишь?» Юлька повернула ко мне лист, на котором оказалась фотография толстого весёлого младенца. А раньше бежала и в печере пряталась. Прогресс на лицо Очень вдохновляющий пример, — буркнул я. Ладно. Юлька положила ещё одну пустую тыкву в гору к остальным. Раскосые глаза и весёлый рот напоминали японских ведьм. Мы три дня угрохали на это, без сомнения, очень интересное творческое занятие. Что теперь? Мы установили тыквы в два параллельных ряда от корявой сосны, торчащей позади пещеры Глории, до следующего холма. Здесь был практически единственный ровный участок. Рытвины и холмы за моим домом напоминали поле боя. Возможно, так оно и было. Если когда-то в этом самом месте провели ритуал, разделивший миры, это должно было оставить след. Юлька возилась с рулеткой, замеряя расстояние между тыквами. Было бы проще, если бы ведьмы использовали метрическую систему мер, заявила она, складывая рулетку. Готово. Везде по два аршина. Между рядами 4 Теперь расставляем свечки. Мы засунули по свече в каждую тыкву. Я старалась не комплексовать, но мои тыквы казались нелепым убожеством по сравнению с творениями Юльки. Над запорами опустились сумерки. В тучи, сгустившиеся над лесом, мелькали всполохи молнии Я поёжилась и натянула капюшон пуховика. «А зачем это всё?» — спросила Юлька. «Да кто его знает?» Я зажигала свечи, и в темноте постепенно вырастали две полоски огней. Наверное, ведьмовская традиция. Видать, Хэллоуин пришёл к нам из этого мира. Я зажгла последнюю свечу, спрятала спички в карман и отошла к подруге, чтобы полюбоваться нашим творением. Огненные тыквы мягко светились в темноте, тёплая дорожка посреди холодной осенней ночи. Начал накрапывать мелкий дождик, и я было забеспокоилась, как бы свечи не погасли. Но если мы всё сделали правильно, то сверху свечи защищены от влаги. Что ж, это условие Маргариты тоже можно считать выполненным. «Красиво», — подал голос Ерёма, прячущийся под карнизом крыши. «Для кого эта дорога?» «Вася, а ведь на самом деле похоже на дорогу». «В твоей инструкции больше ничего не указано?» — заволновалась Юлька. «Ни слова», — ответила я, внутренне напрягаясь. «Думаешь, очередная бабкина подлянка?» «А чего ещё от неё ждать?» — справедливо заметила Юля. «Знаешь, на что это ещё похоже?» «На взлётную полосу». Я посмотрела вверх. В небе, с затянутым облаками, зажглись две красные звёздочки. Или это чьи-то глаза?» Сгусток тьмы в небе приобрёл очертания, захлопал крыльями. «Бежим!» — крикнула я и, схватив Юльку за руку, потащила в дом. Я захлопнула дверь с такой силой, что та задрожала. После шабаша я расслабилась, решила, что всё страшное позади. И вот на тебе, очередной подарочек бабули «Вася, кто это? Я видела крылья. Это дракон?» — спросила Юлька. А я в очередной раз порадовалась, что рядом со мной есть подруга. «Всё же вдвоём не так страшно». «Понятия не имею», — ответила я. «Может, привиделась?» «Марго!» Голос, прозвучавший за дверью, был низким и бархатистым, обволакивающим словно тёплый плед. «Марго, любовь моя, открой!» «Её здесь нет», — пискнула я. После паузы в дверь аккуратно постучали. Три ровных, одинаковых удара. «Как хорошо, что дом под защитой!» — прошептала Юлька. Это реальное спасение. После этих слов дверь с треском сорвала с петель, и она отлетела в сторону, осыпаясь щепками. На пороге, заслоняя дверной проём плечами, стоял мужчина. Чёрные влажные кудри разметались по плечам, ноздри тонкого носа с горбинкой раздувались. Несколько портили впечатление красные горящие глаза да клыки, выступающие из-за губы сверху и снизу, как у дикого кабана. Чёрные крылья, сложенные за спиной, волочились по ступенькам, как плащ. «Нельзя!» — взвизгнула я. «Сюда нельзя!» «Вот тебе и тёмный властелин!» — прошептала Юлька, сползая по стеночке. Холодный воздух ворвался в дом, брызнул в лицо холодными каплями дождя, приводя в чувство. «Маргариты здесь нет!» — собрав всю смелость, ответила я. «Она умерла!» «Я знаю!» — ответил мужчина. «Марго должна была вернуться, но ты не она». Красные глаза вспыхнули вместе с молнией над лесом. «Раз мы всё выяснили, до свидания». На этих словах мне бы хотелось захлопнуть дверь, но она валялась у забора. Силище у этого воплощения тьмы не занимать. Мужчина протянул руку, палец с острым серым ногтем отпружинил от защиты дома. «Действует. Слава богу, действует!» «Впусти меня», — сказал он. Бархатный голос проникал в голову, превращая мозг в вязкое липкое желе. «Мы даже не знакомы», — пробормотала я и ущипнула себя за руку, пытаясь избавиться от наваждения. «Ещё один демон?» «О нет, я не демон», — усмехнулся мужчина. «Он и мысли читает». «Меня зовут грифер Для тебя, юная ведьма, можно просто гриф». Красные глаза сузились, потемнели, приобретая спокойный шоколадный цвет. «Вася», — пробормотала я, — «Василиса». Маргарита выбрала прекрасное тело. Тёплые глаза прошлись по мне оценивающим взглядом. Жаль, что её план не до конца удался. Иначе я бы уже пробовал твою кровь на вкус. Тебе бы понравилось. «Ты вампир?» — спросила я. «Кто же ещё?» — удивился Гриф. «Впусти меня!» Его голос отражался эхом от стенок моей головы, гулкой, словно пустая больничная палата. «Тебе надо выполнить ещё одно условие, Маргариты!» Продолжал нашёптывать голос. «Впусти меня, и я пройду в ваш мир. Я не человек, не животное. Я подхожу. Впусти меня, Василиса!» Он просвистел моё имя, как змей. Кончик языка скользнул по клыкам. «Нет», — пробормотала я, отодвигаясь вглубь дома и оттаскивая за собой Юльку, которая валялась у стеночки в полуобморочном состоянии. В дверном проёме, загороженном вампиром, мелькнула тень. Молния вспыхнула на мече Ерёмы. Я ахнула, но вампир быстро взметнул руку и перехватил клинок. Он поднял его в воздух. Ерёма, не отпускающий рукоять, взмыл следом. Ноги оторвались от земли. «Я чую приближение теплокровного за версту», — произнёс Гриф. Он сжал второй рукой горло Ерёмы, сдавил пальцы. Глаз охранника, не скрытый повязкой, выпучился. «Даю тебе второй шанс, Василиса. Впусти меня. Тебе дорог этот человек». Гриф обнюхал Ерёму. Глаза вампира снова вспыхнули красным. Он вдавил когти в шею сильнее. Алые струйки потекли по пальцам. Гриф зажмурил глаза и с наслаждением слизал кровь длинным мясистым языком. Я молчала. Зубы стучали, будто в припадке. «Впустить его? И что дальше?» Ерёма хрипел, лицо его багровело, меч вывалился на траву. Я увидела розовую ручку Брюса на ступеньках. Прыжок, свист, и зубчики воткнулись в плечо вампира. Гриф с досадой выдернул тяпку, осмотрел и силой швырнул куда-то вдаль. Хорошо, если не до Китая. У них тут есть Китай? Раз уж наши миры территориально схожи. Глупые мысли скакали в голове, как буйные пациенты на пружинных кроватях. Если я его впущу, скорее всего, он прикончит нас всех. А может, это план Б, Маргариты, на случай, если с Шабашем не выйдет? Тогда вампир убьёт моих друзей, а в меня вселит бабку-ведьму. Найдёт способ. Глаз Ерёма закатился. Я выпью всю его кровь а потом пойду в деревню и осушу её до капли». Вампир улыбнулся, кровь стекала по его подбородку. Злость ошпарила горячей волной. В воздухе запахло азотом. Лицо вампира удивлённо вытянулось, хватка ослабла, а Ерёма с хрипом вздохнул. «Так вот ты какая!» — протянул гриф, не сводя с меня пылающих глаз. «Может, нам с тобой и не нужна Маргарита, как считаешь?» По рукам словно пробежал электрический разряд. Тело пульсировало от энергии. Волосы разметались, как от порыва ветра. Я сама не знала, на что сейчас способна. И вдруг я услышала странный звук. Воркование голубей? Осенью? Из-за плеча вампира выросла Глория. Она выгнула шею точно лебедь, красующаяся перед подругой. Из глиняной груди рвалось то самое урчание. Прикрытые глаза вспыхнули светом фар. Вампир резко обернулся, но было уже поздно. Грабли Глории обхватили его и притянули к себе. Вампир захрипел. Рука, сжимавшая Ерёму, разжалась. Моохранник упал на ступеньки, закашлялся, засипел. А дракоша уже прижимала вампира к себе. Второй грабли, поглаживая его кожистые крылья. Гриф дёрнулся. С размаху вонзил клыки Глории в шею. Кажется, в этом звуке я уловила восхищение и нежность. Глория высунула чёрный шершавый язык и облизала вампиру и тонкий хищный нос, и окровавленный подбородок с ямочкой. Вампир дёрнулся снова, пытаясь вырваться из крепких объятий, но Глория лишь прижала его теснее. «Хороший». Она развернулась и покатила к озеру. Чёрные крылья вампира подрагивали, пытаясь расправиться, Ноги в щеголеватых чёрных сапогах с золотыми шпорами сучили, не доставая до земли. «Это Грифер, первый вампир», откашлившись, просипел Ерёма. «Я слышал о нём. После разделения миров его посадили в какую-то магическую тюрьму. Отпускают раз в году». Бедная Юлька встала с пола, опёрлась на мою руку. «У меня такое чувство, будто он мне все мозги высосал. Отчего ж его не казнили?» «Соглашение с высокими о сохранении видов». Из-за этого соглашения и сумеречный лес не вырубили. Как давно надо бы сделать? Я не очень разбираюсь в дипломатии. Вы лучше у воеводы спросите, как вернётся». «Надо убить вампира», — сказала я, глядя вслед удаляющемуся силуэту дракона. Кажется, Глория решила полюбоваться грозой у озера. Такого сильного, клыкастого, да ещё и крылатого мужчины ей раньше не попадалось. Можно надеяться, что она его долго не отпустит. «Эй, полегче!» — встряла Юлька. Спрячь свою ведьму поглубже». «Ты его слышала? Это чудовище, похлеще моей бабули. Его нельзя оставлять живых. Не сегодня, так через год он найдёт способ нам отомстить. Или ты хочешь превратить большие запоры в мёртвые?» «Да нет, я целиком поддерживаю твоё предложение», — пожала плечами Юлька. «Но тебе ведь надо быть хорошей, чтобы бабуля не могла подселиться в твоё прекрасное тело 42 второго размера. Так что давай притворимся, что идея исходила от меня». «Надо убить вампира». Мы повернулись к Ерёме. «Как его прикончить?» «Я точно не знаю», — задумался Ерёма. «Вроде серебряные пули его берут, кол в сердце из кладбищенской осины, ну и солнце, конечно». «Солнце подходит», — кивнула я. «Надо дать Глории чёткие инструкции». Юлька застегнула молнию на куртке, натянула капюшон. «Пошли?» Мы втроём спустились к озеру. Глория заняла своё излюбленное место на берегу, бормочая и воркуя, как тетерев на току Вампир всё ещё не сдавался. Он пытался вырваться, вгрызался в резиновую шею Глории, царапал шпорами шины, но, кажется, ещё больше распалял страсть дракона. «Глория, девочка моя!» — ласково позвала её Юлька. «Ты его держи крепко, не отпускай!» Глория повернула на нас фары, заставляя зажмуриться от света. Кивнула, улыбнулась капканом зубов. Хвост обмотал ноги вампира, стянулся тугими кольцами. «Пока солнышко не покажется», — добавила я. «Пусть высокие вычеркивают его из красной книги. А то, видишь, как хорошо устроились. Сами-то, небось, не отбиваются от сумертов и прочих чудовищ. Сидят себе в своём высоком мире, а сюда и носа не кажут». «Это просто ужасно», — выглянул из воды кореней. «Это катастрофа». Его картавая «Р» сегодня звучала особенно трагично. «Этот крылатый прохиндей снова тут? Не говори, Василиса, что он и тебя пленил так же, как и Марго». «Да у нас тут любовный треугольник», — сообразила Юлька. «Если бы не он, Марго была бы моей». Так нет, явился, крылья распустил, песен ей напел петух клыкастый, внушил дурацкие планы по покорению мира. «Постой, кореней». «Так ты был в курсе заговора?» — удивилась я. «Да какой там заговор? Тоже мне, заговорщики!» — отмахнулся Водяной. «Но женщины любят революционеров, предпочитают их настоящим семейным мужчинам». Он выглядел таким печальным, сидя в холодном озере под дождём, осыпаемый к тому же брызгами гейзера, что мне его стало до боли жаль. «Послушай, Кореней, как насчёт вечеринки?» — выпалила я быстро, пока не передумала. «Сразу да» ответил Водяной, двигаясь к берегу. «Я на подъём лёгкий». «Что ты задумала, Вася?» спросила Юлька. «Сегодня Хэллоуин», — ответила я. «Повсюду карнавалы, ряженые. Мы проведём коренее в наш мир и выполним последние условия бабули. Значит так, я звоню Анисию, брату домового, и зову его сюда, для равновесия. Ты гуглишь, где дискотека с карнавалом, потом переодеваемся и идём на танцы». «Танцы обожаю». Модиной подпрыгнул и хлопнул ластами в воздухе. Юля с сомнением посмотрела на светящееся радостью зелёное лицо. «Он ещё возьмёт приз за лучший костюм, вот увидишь», — уверила я её. «Ерёма», — повернулась я к охраннику, который всё ещё держался рукой за шею и дышал с явным трудом. «Мы сегодня в ваш мир больше не пойдём. Так что иди-ка ты к Любомиле, полечись, на тебя смотреть больно». Ерёма посмотрел на меня с благодарностью, кивнул. «А ты, кровосос, наслаждайся романтикой. Твоя последняя ночь. Тебе наверняка есть о чём подумать». Хорошо, что гриф не мог испепелять взглядом. Глаза его яростно полыхнули. «Я вас!» Дракоша нежно уткнула вампира себе в грудь, не дав договорить, и смачно облизала чёрную, как смоль, макушку. Я проснулась от равномерного стука и тут же закрыла глаза. «Не буду открывать. Задолбали». «Не знаю, кого там ещё принесла нелёгкая, но пусть катится к чёртовой бабушке». Стук продолжался. Тихий, равномерный, ненавязчивый. Он даже убаюкивал. «Но куда стучат-то? Дверь вчера вампир выломал. Тяжёлая подушка под моей щекой чуть шевельнулась, и я, вздрогнув, открыла глаза. Воевода ласково отвёл прядь волос мне за ухо, поёрзал, устраиваясь удобнее, и я опустила голову ему на грудь. Сердце под моим ухом снова застучало. «Расскажешь, что у вас тут было?» Я внутренне застонала. Вспомнить бы самой. Начало вечера помню хорошо. Мы встретили Анисия, провели его в сказочный мир прямо в объятия его брата домового. Нарядили водяного в мою толстовку с капюшоном и спортивные штаны. Он сиял, как новогодний шарик, и искрился весельем. Юлька вырядилась золушкой, вопреки моим намёкам на красную шапочку. Я прихватила метлу и не стала причесываться. Вуаля! Фейс-контроль на входе в клуб мы прошли на ну, Охранники даже похвалили наши костюмы. В клубе мы с Юлькой взяли бутылку шампанского и отметили каждый пункт ведьминых условий. За тыквы и вампира выпили, не чокаясь, Трижды. Потом воспоминания становятся прерывистыми, как вспышки вспышка Кореней танцует у пилона, его зелёная плешь светится в лучах прожекторов. «Водяной такой гибкий», — удивляется Юлька, серебристая туфелька, расшитая пайетками, качается на носке её ноги. «И обаятельный. Так, давай закусывай», — говорю я, протягивая ей шоколадку. «Оставлю для нашей девочки». Юлька прячет шоколад в сумочку. Вспышка. Кореней. Позирует для фото в компании девчонок, разодетых кикиморами, русалками и ведьмами. «Они все, отстой», — говорит Юлька. «Вот ты реально ведьма». «Спасибо». А кореней, похоже, станет звездой Инстаграма. Вспышка. Водяной целуется с полнотелой русалкой, покачиваясь в медляке. Перепончатые лапы прилипли к круглой заднице, обтянутой чешуйчатой юбкой, которой приклеен хвост из фольги. Юлька танцует с зомби. «За счёт заведения». Бармен пододвигает мне зелёный коктейль, играя ямочками на щеках. «Вам бы пошла борода», — говорю я. Соломинка никак не попадает в рот. «Борода — это круто». Вспышка. Коринею дают приз за лучший костюм — бутылку мартини. Дальше большой пробел, и вот мы уже дома. Потом произошло что-то ужасное, трагическое. От этого воспоминания сердце сжалось от боли. «Он все умер». Юлька рыдает, я рыдаю. Водяной липнет носом к террариуму, потом орёт на нас, срываясь на фальцет. «Дуры! Он впал в зимнюю спячку!» Теперь мы рыдаем от облегчения. Водяной баюкает джабу на груди, укутав его в мою толстовку. Вспышка. Аниси и Степан Аркадьевич таскают друг друга за бороды на нашем дворе. Неуверенный осенний рассвет заливает небо мутным золотом. Я сметаю пепел, оставшийся от вампира, или скорее размазываю его тонким слоем по берегу озера. Юлька с Глорией задумчиво едят шоколадку, честно её располовинив. «Что случилось с дверью?» — прерывает мои воспоминания воевода. «Ах, дверь!» — вспомнила я. «Знаешь, давай я расскажу тебе всё с самого начала». Честно говоря, был большой соблазн утаить от воеводы и шабаш, и историю с вампиром. Сердце точил червячок сомнения, что вряд ли он спокойно воспримет все эти события. Но мне не хотелось от него ничего утаивать. Тем более врать я никогда не умела. Начнёшь, потом запутаешься в показаниях, сама же забудешь, что говорила, и правда всё равно всплывёт. Воевода слушал мой рассказ, поглаживая меня по плечам, спине. Его сердце иногда ускорялось, особенно в момент рассказа о жертвенном камне, призраке бабули и погони Несколько раз ритм и вовсе замирал, чтобы потом снова застучать под моим ухом. Его прикосновения были лёгкими, руки тёплыми. Я млела в объятиях Яра. Даже голова перестала болеть. Вот оно, настоящее чудо, лучше живой воды. «Василиса», — сказал он, — я едва не замурлыкала от ласки в его голосе. «Ты просто невозможна». «Я ведьма», — улыбнулась я, скотившись с его груди и потянувшись. Теперь я настоящая наследница Маргариты. — Зачем тебе это? — спросил Яр. Его рука опустилась ко мне на грудь, аккуратно погладила. Он вытянулся рядом, легонько поцеловал. — Такой красивый, настоящий, сильный. Мои руки сами потянулись к его плечам, огладили выступающие мышцы, прошлись по рельефному прессу. — Яр, это ведь так здорово, иметь возможность жить в двух мирах. «Однажды тебе придётся сделать выбор». «Почему это? Я так поняла, ведьмы пост не покидают. Разве что в случае кончины». «Ладно, а твои дети? В каком мире они будут жить?» Я села в кровати, отодвинувшись от твоей воды. Так далеко я не заглядывала. «Но ты ведь захочешь детей однажды?» «Наверное, когда-нибудь». «Послушай, Яр, ты слишком спешишь. То замуж, то теперь дети». «Василиса, не будь такой упрямой эгоисткой». В голосе воеводы послышался металл. «Подумай, если ты забеременеешь, а это вполне вероятно, несмотря на мои отлучки, то детям всяко лучше будет расти в полной семье. И с мамой, благопристойной женщиной, а не ведьмой. Нам хорошо вместе. Я готов идти на разумные уступки. И жду от тебя разумности». Я хмыкнула. В голове вспыхнуло и разорвалось ещё одно воспоминание. Мы с Юлькой танцуем, обнявшись на барной стойке. Яр, я пока не готова идти на такие... С языка чуть не сорвалось жертвы, но я вовремя одумалась. Такие решительные меры. Василиса, я не могу жить в грехе. Меня это терзает. Я хочу приходить домой к жене, к детям, в уютный дом, а не находить двери в огороде и с замиранием сердца подниматься по лестнице, молясь всем светлым богам, чтобы моя любимая была жива. «Разве тебе плохо со мной?» «Ты так говоришь, будто выйти замуж за меня — это не весть, какое одолжение с твоей стороны!» Кажется, теперь Ваевода рассердился, а я чуть не растаяла. Он впервые назвал меня любимой. Или не меня, а гипотетическую жену. А ведьма такого почётного звания не заслуживает? Да, ты можешь быть милым и заботливым, но чего ты в итоге хочешь? Засадить меня в дом, наделать кучу детишек и потом свысока отдавать приказы? Ты не одобряешь мои курсы китайского, мой стиль одежды, мой мир. Подчеркиваешь, что я ведьма, как будто сам делаешь одолжение, встречаясь со мной. И ни на какие уступки не готов, — выпалила я. Похмельная боль снова постучала изнутри черепушки. Я предлагаю руку и сердце ведьме. Я, воевода. Разве это недостаточная уступка? Ах, вот как. Теперь и я рассердилась. Понятно, почему ведьмы решили выпустить темного бога. Это же дискриминация. Отношение к ведьмам, как к существам второго сорта. Может, мне тоже стоит примкнуть к рядам заговорщиков? Говорят, потенциал у меня, что надо. Василиса. Светлые глаза воеводы потемнели. Подумай, что ты говоришь. Подумала. Кивнула я и, встав с кровати, четко произнесла. Я запрещаю тебе заходить в мой дом, Яр. Воеводу выбросила из кровати, словно ураганом. Протащила по лестнице. Я услышала глухой удар. Зажмурилась. Кажется, когда он вошёл в дом, то прислонил за собой дверь, закрыв проём. «Василиса!» — гневный крик звучал вполне бодро. Значит, ничего себе не сломал. Я снова легла в кровать, укуталась в одеяло и положила на голову подушку. Боль сдавила виски. Наверное, это от похмелья. Слёзы скатились по щекам. Влажные пятна расплылись по простыне. Вскоре крики во дворе прекратились. Потом по коридору прошлёпали Юлькины тапки — Я решила тоже вставать. Подругу я нашла на кухне. «Поругались своей воеводой?» Вместо приветствия спросила она. «Угу», — подтвердила я. «А что это ты такое ешь? Тебя часом водяной вчера не укусил?» «Не помню», — страдальчески простонала Юлька. «Может, и кусал. Это морская капуста. Очень полезно, малокалорийно, а с похмелья вообще на ура заходит. Солёненько». Я с сомнением покосилась на тёмно-зелёные водоросли, скрутившиеся в гнездо на Юлькиной тарелке. Так чего поругались? Я сгребла в пригоршню морскую капусту, приложила её к подбородку на манер зелёной бороды, вторую руку патетически выпростала вперёд. «Я — воевода, а ты — земляной червь. Возрадуйся, что с не снизошёл до тебя и омой слезами благоговения мои стопы». Юлька задумчиво смотрела на меня. Вообще её внутрь рекомендуют, но как маска, наверное, тоже полезна. Так что случилось?» Яр завёл речь о детях. Мол, не пристало будущей матери быть ведьмой. Слово за слово... Юлька вздохнула. «Ну что?» — не выдержала я, бросая капусту в чистую тарелку. «Сама ведь говорила. Подумай, нужен ли он тебе. Объездит, как кобылу и всё такое». «Говорила», — согласилась Юля. «Но воевода — классный мужик». Другая на твоём месте ухватилась бы за него руками и ногами. Он хочет семью, детей. За таким ты была бы не то что за каменной стеной, за крепостью». «Послушай, а ведь именно такого мужика ты и хотела». Я осторожно понюхала водоросли, подцепила вилочкой длинную зелёную полоску. «Не-не-не», — -не», замотала головой Юлька и снова тихо застонала, схватившись за лоб. «Твои мужчины для меня табу. Ну, а мне крепость не нужна». — ответила я, жуя морскую капусту. — Мне нужны двери в наш мир. А если я выйду за Ярополка, уеду из дома, то потеряю выход в наш мир и тебя. — Это не вариант, — согласилась Юля. — Просто когда ты с ним, ты светишься, Вася. Я едва не подавилась капустой и возмущённо посмотрела на подругу. Это нечестно. Вот так менять мнение. — Эй, есть кто дома? В проёме, наполовину загороженном дверьми, показался Ерёма. «Привет», — махнула я рукой. «Я двери пришёл чинить, и это...» Воевода освободил меня от службы, но сказал приглядывать за тобой, Василиса. «Это как?» — не поняла Юлька. «Что конкретно он сказал?» «Что он сказал, я повторять не буду», — насупился Ерёма. «Не для женских то ушей». «Ну ладно, приглядывай», — согласилась я. То, что Яр всё же оставил Ерёму, почему-то меня обрадовало. Пока мой охранник раскладывал на крыльце инструменты, я вышла на порог, поёжилась от холода. Тяжёлые тучи плыли из-за леса, цеплялись на брякшими животами за ёлочной верхушки А ещё воевода забрал Глорию. Сказал, полетит на границе, там снова волнение, — добавил Ерёма. Вот как, значит, улетел. Надолго. Появится ли он тут снова? Зачем Юлька растравила душу сомнениями? Туча вдруг прорвала снегом, словно кто-то расстегнул молнию, и всё содержимое повалило вниз, как из мешка. Крупные белые хлопья укрывали мой двор, забытые тыквы на поддоне. Грех вскочил на забор, взмахнул лапой, пытаясь поймать пушистых белых мух. Брюс выполз на крыльцо, ткнулся мне в ноги. Вчера я наказала ему оставаться дома, чтобы не заржаветь от влаги. Похоже, для тяпки настали долгие каникулы. Брюс спрыгнул на свежий снег, провёл ровные полосы, замер. «Иди домой», — заволновалась я. «Пусть поиграет», — возразил Ерёма. «Это его первый снег». Я посмотрела, как бодро скачет Брюс, оставляя пунктирные следы, и согласилась. Вреда не будет. Потом протру средством от ржавчины. Я специально прикупила на такой случай. «Снежок!» — радостно воскликнула Юлька из-за спины. «Ну-ка, Вася, одевайся потеплее». «Что ты задумала?» «Ты посмотри, какая шикарная горка!» Мы надели пуховики, натянули шапки и варежки. Юлька выкатила из кладовки шину, которая оказалась лишней при создании Глории. Я с сомнением посмотрела на крутой спуск. «Мы не убьёмся?» «Нет», — не слишком уверенно ответила Юлька. «Но перед озером резко поворачиваем вправо. Купание сегодня не входит в мои планы». Мы выкатили шину через калитку под недоуменным взглядом Ерёмы погрузились в неё и, оттолкнувшись, помчались вниз, набирая скорость и визжа на все запоры. Зима в сказочном мире выдалась суровая. Если бы Ерёма не чистил регулярно снег, весь мой дом превратился бы в огромный сугроб. В Новый год, отметив бой курантов шампанским, мы с Юлькой вышли во двор. Привычно скатившись на шине козере мы установили первую ракету, подожгли фитиль и отбежали в сторону. Фейерверк разорвался над запорами разноцветными залпами. «Думаешь, селяне оценят?» — спросила Юлька. «Вряд ли», — сказала я, устанавливая в снег вторую ракету. «Ну, пусть не расслабляются». Я отвлеклась, заметив крупные собачьи следы, и едва успела отбежать, когда ракета взлетела. «Жаль, водяной в спячке. Ему бы точно понравилось», — сказала Юлька. «Ага», — машинально согласилась я, и, повернувшись назад увидела на укатанной снежной дорожке крупного волка. На бурую шерсть, на брюхе налип снег. Из-под верхней губы торчали длинные желтоватые клыки, изогнутые полумесяцами. «Юля», — прошептала я, — «ты только не делай резких движений». Волк кувыркнулся и на дорожке выпрямился Лютый. «Тьфу!» — сплюнула я в сердцах. «Напугал, зараза!» «Чего боишься, ведьма?» — удивился Лютый, переступая босыми ногами по снегу. «Ваш дракон всех волков повывел. А кто уцелел, в запоры и носа не кажет». «А ты чего явился?» Лютый помялся, бросил быстрый взгляд на Юльку, которая, насупившись, устанавливала последнюю ракету, демонстративно не замечая оборотня. «Так я знал, что дракон в лес улетел. Я за вашим домом давно слежу». Лютый убрал пятернёй волосы, падающие ему на глаза, но, спохватившись, прикрылся руками пониже пояса. «Юля, я соскучился». Я глянула на Юльку и, сразу уловив её замысел, отошла подальше. Ракета опасно наклонилась в сторону оборотня. Не перестаралась ли подруга? У него, конечно, регенерация хорошая. Ракета со свистом пролетела над головой лютова От неожиданности он сел в сугроб, закрыл голову руками. А мы с Юлькой направились к дому под взрывы фейерверка. «Не понимаю, Юля, что ты в нём нашла?» Нарочито громко сказала я и пристально посмотрела оборотню ниже пояса. «Вообще ничего выдающегося». «Это из-за мороза. Просто очень холодно», — поспешил оправдаться Лютый, выбираясь из сугроба. Он пошёл за нами, но я захлопнула перед его наглой мордой дверь. «А ведь я загадала встретить своего единственного», — призналась Юлька, стягивая куртку и возвращаясь к столу. Она сердито бухнула в тарелку целую гору Оливье. Надеюсь, что им всё же окажется не это блудливое животное. Надо было конкретнее загадывать, перечислить все важные характеристики, назидательно сказала я. «Ага», — согласилась Юлька. «Только всего не предугадаешь. Вот взять, к примеру, тебя. Ты хотела решить жилищную проблему. Теперь у тебя есть шикарный двухэтажный дом в центре города. Да только тебя из-за него чуть не убили несколько раз, а в подвале сидит злой бог». Согласись, этого я предугадать никак не могла. Я в полночь мысленно пожелала, чтобы всё было хорошо. Вот такое обтекаемое желание. Надеюсь, у небесной канцелярии сами решат, что мне надо. Потому что я и сама не знаю. У меня есть дом, о котором я так долго мечтала. Но от чего-то я не чувствую себя в нём счастливой.